Часть первая. Теория очень большого взрыва. Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки. Абуталиб Гафуров. Глава первая. Учитель и ученик. Учитель, воспитай ученика, чтобы было у кого потом учиться. Борис Левин, Евгений Винокуров. Эти строки из стихотворения поэта Бориса Левина, который немного перефразировал Евгения Винокурова, у которого первым словом в фразе идет слово «художник», а не «учитель». Подмосковье, 12 октября 2020 года. Коняев. За окном золотая осень. То время, когда на дворе еще не прелюдия зимы, а воспоминания об уходящем лете, Когда листва на кустах и деревьях не осыпалось грязно-серыми комками на землю, а трепещет золотом и багрянцем. Мое любимое время года. Я точно знаю, до зимы не дотяну. Ну, тут уж извините. Мне девяносто два года. Пожил уже. Никаких сантиментов и сожалений. Есть такая болезнь, которую наука пока лечить не научилась. Она называется старость. Меня зовут Михаил Николаевич Коняев. По профессии историк, академик еще до перестроечных времен. С гордостью могу сказать, что меня считали самым скандальным историком времен Советского Союза. Не без оснований, меня называют последним академиком из СССР. Я был избран членкором буквально накануне распада страны. Скандальным – Я был по той причине, что слишком мало ссылался на классиков марксизма-ленинизма, впрочем, для конца 80-х это было не столь критично, даже несколько поощрялось. Мои работы были посвящены состоянию сельского хозяйства в России в период с конца 16-го и до начала 20-го века. Учитывая, что от наличия продуктов питания зависит безопасность государства, я и разбирал не только уровни урожайности, но и политические и экономические аспекты жизни страны, от сельского хозяйства зависящие. Классовый подход? Да нет, не это было главным. Кстати, я считал, что роль личности в истории советскими учеными слишком недооценена в силу давления классовой теории, которая в нашей истории как-то не работает так, как представляли себе классики марксизма. За иммунитет ко всяким измам я был сначала бит, потом обласкан, затем отправлен на Синекуру. Будучи пенсионного возраста, получил кафедру истории земельных реформ в России. Пустое место. И кафедра. И реформы. Семь монографий плюс три в составе коллектива авторов. Шестнадцать кандидатов и три доктора исторических наук. Заслуги есть. С кем я был знаком, кого я консультировал, рассказывать не буду. Сами видите, что у нас происходит. Поэтому зачем говорить о том, что так и не получилось реализовать? Извините, мне надо поговорить с одним человеком. Евгений Викторович, что вы мне ответите? Я понимаю, это нарушение режимности объекта и все такое прочее. По глазам куратора вижу, что последняя моя фраза ему активно не понравилась. Михаил Николаевич, вы должны понять, что режим есть режим. евгений викторович Для меня это очень важно. Понимаете, это реализация всех моих планов, развитие идей, которые так и не были признаны научным сообществом в мое время. Я должен знать все подробности. Вижу, что не могу пробить эту глухую защиту. Да вы поймите, товарищ майор, после этого разговора я могу идти за черту с чистой совестью. Меня тут уже ничто не будет удерживать. Кажется, до него дошло. Вы понимаете, что я беру на себя такую ответственность? Вы только скажите, где мы сможем спокойно поговорить? В обществе вашего сотрудника, конечно, ничего секретного я не выдам, но пусть человек присутствует. Ладно, уговорили. Когда? Завтра. В 16 ровно. Это будет после защиты. Сейчас ресторан с пьяными учеными не приветствуется к радости соискателя, который может немного сэкономить. Из-за эпидемии. Чествуют небольшим фуршетом прямо на месте события. Так что в 16 он будет тут. Ну, где скажете. Конюхов. Звонок учителя прозвучал неожиданно накануне защиты. В последнее время я сильно нервничал, а мой мэтр был фактически вне игры. Снова стало сдавать сердце, и его положили в какую-то новомодную клинику за городской чертой. Правда, необходимые для защиты диссертации документы он подписать успел. А вот присутствовать на защите нет. Вы знаете, что при защите докторской диссертации научного руководителя у диссертанта нет. Его роль исполняет консультант, каким для меня и был академик Михаил Николаевич Коняев. Меня зовут Александр Михайлович Конюхов. Я знаком со своим учителем еще со студенческой скамьи. Мне сейчас 62 лет. Две недели назад, как отметил в узком кругу, это грустное событие. Михаил Николаевич читал нам курс лекций по вопросам земельных отношений в дореволюционной России, разбирая особенно подробно причины провала любых реформ в этой области. Единственными эффективными преобразованиями в земельных отношениях оказались предвоенные реформы большевиков. В аспирантуру я поступил сразу после окончания военной службы. Была возможность откосить от армии, такая дурацкая штука, как совесть, не позволила. Прошел Афганистан. Была возможность откосить и от поездки в эту дружественную страну. Та же самая штука, о которой я говорил ранее, не позволила. Остался на сверхсрочную. Застал вывод наших войск, прикрывал отход нашей дивизии в составе роты спецназа. Два легких ранения. Наград не получил как говорил наш замполит из-за своего длинного языка. «Язык мой, враг мой, да, это как раз про меня». А потом была защита кандидатской диссертации. Я выбрал очень скандальную тему. Если бы не перестройка и не афган за моей спиной, то не защитился бы. Тема кандидатской звучала так. «Скрытые механизмы октябрьского переворота» роль офицеров Генштаба в подготовке и проведении вооруженного захвата власти партией большевиков. Моим оппонентом был академик коняев Его отзыв был самым благожелательным, хотя главу о причинах октября он раскритиковал. А после защиты я проскочил в притирку. Буквально один голос «за» стал решающим. Набрал неписанный минимум в две трети. Мы с Михаилом Николаевичем стали общаться намного чаще. Мне тогда было 36, и больше четверти века шел к своей докторской под чутким руководством Коняева. Про нас шутили, и на нашего коня нашелся свой конюх. На шутки я не обижаюсь, но за оскорбление сразу бью в рыло. Привычка такая после Афгана осталась. Личная жизнь? Да не сложилась как-то. У меня было два легких ранения, но оба в голову. Скорее всего, недолеченная контузия. Иногда у меня случались припадки, что-то вроде эпилептических, только без судорог. Иногда терял сознание и падал. Из-за этого мне отказали в правах на вождение автомобиля. 200 совершенно не лишних для меня баксов исправили ситуацию. Теперь я за рулем. Чувствую приближение приступа за несколько минут и успеваю присесть или припарковаться. Знаете, интересное чувство. Мгновенно наступает темнота, а ты висишь над своей упавшей тушкой и наблюдаешь за собой вроде как со стороны. Потом кто-то лупит тельце по щекам или сует под нос какую-то вонючку. Обычно этого достаточно для того, чтобы вернуться. Такие вот галюники получаются. Беру в руки уже переплетенную рукопись. «Реформы Александра Второго» и контрреформа Александра Третьего. Ну что, завтра в бой. И вечный бой. Покой нам только снится. Александр Блок на поле Куликовом. Подмосковье, 13 октября 2021 года. Полковников. «Женя, объясни мне темному человеку, какого...» вопрос тяжелой скалой повис в воздухе готовясь размазать оппонента по паркету почему то выпускающий так теперь называлась должность николая степановича полковникова оставшегося одной из ключевых фигур проекта вектор терпеть не мог эти новомодные покрытия а в своем кабинете оставил паркет еще советских времен который аккуратно отреставрировали покрыли лаком дали ему новую жизнь и оттянили весьма красивую фактуру, присущую только натуральной древесине. Николай Степанович, я взял на себя ответственность. Вы же знаете, как психолог, я отвечаю за готовность хроноагента к транспортировке. А я думаю, что вы, Евгений Викторович, проявили вопиющую безответственность. Возраст агента, состояние его здоровья – это вы учли? Если уже так надо было организовать эту встречу, так почему не на базе? «Тут, до реанимации из любой точки, три минуты, и аппаратуру можно запустить за пять минут. А что у нас? За сколько вы гарантируете доставку агента на точку старта?» «Десять минут максимум». «Целых 10 минут, долбоеб!» Не выдержал полковник, распекая подчиненного. Он добавил к последнему слову еще две связки самых разносторонних эпитетов, из которых психолог проекта Почерпнул много нового и о себе, и о своей физиологии, и о сексуальных предпочтениях не только своих, но и родителей заодно. Вообще-то Полковников, который полковник одновременно, был человеком крайне сдержанным и хладнокровным. Для него такие вспышки гнева были нехарактерны. Он срывался на мат всего три-четыре раза. И этот случай стал пятым за всю его жизнь. Евгений Викторович Сипягин сначала покраснел, потом побледнел, а потом стал бордовым, как отварная свекла в украинском борще. «Я бы вас попросил, Николай Степанович! Я бы вас очень попросил!» «Так, рапорт мне на стол! Резво! Шевели лапками, блядь! Когда должна быть эта встреча?» «С минуты на минуту! Что? А с академиком сейчас кто?» Тут побледнел уже полковник, чувство приближающегося северного зверька, Сдавила ему грудь. «Так это... Мариночка? Она всегда профессора выкатывает на прогулку. И я еще... Так вы меня вызвали...» «Он еще не укатил?» Полковник раздраженно забарабанил костяшками пальцев по дубовой столешнице. «Никак нет. Когда я к вам шел, Ведерникова уже спускала агента к выходу. Думаю, они уже на месте. Отставить рапорт. Молнией к академику!» «И если с ним что-то случится, то ты будешь первым, кто покинет проект не по собственному желанию. Ясно?» «Так точно!» Почему-то по-военному ляпнул психолог и помчался по коридору к служебному лифту. «Только бы пронесло. Только бы с академиком ничего не случилось», — думал выпускающий. «После первого успеха была череда неудач, вызванная не слишком удачным материалом». Удалось установить, что психологическая готовность умереть, не путать с навязчивым стремлением к самоубийству, стала главным условием успеха переброса хроноагента в прошлое. При этом еще имел значение и багаж знаний, которые были необходимы агенту, ведь никаких материальных вещей в иную реальность забрать с собой невозможно, только знания, опыт, навыки, рефлексы. В этом плане коняев оказался очень удачным приобретением. Он был дважды женат и благополучно пережил своих супружниц, имел двух сыновей от разных жен, оба с середины девяностых перебрались за пределы Отечества. А Михаил Николаевич никуда переезжать не собирался, хотя его и приглашали. Хотел умереть на родной земле. Обычная стариковская прихоть, которую надо было уважать. А его гигантский жизненный опыт, а знание той эпохи, в которую собираются послать хроноагента, Это же сам Всевышний дал нам такой шанс. И не дай бог, чтобы с академиком что-то произошло. Удивительное дело этот человеческий мозг. Казалось бы, 92 года маразм стоит на пороге. Так нет, никаких признаков деменции нет и в помине. Светлый ум, отличная память, причем никакого склероза. А что вы хотите, если свою последнюю монографию Коняев отдал в издательство всего год назад. И его книги, издаются не только у нас, но и за рубежом, переведены на 16 языков мира. И вот он согласился попробовать себя в проекте «Вектор». Только бы с ним было все хорошо.